Глава тридцать Появившись с кухни, Тоня глянула мимоходом в зеркало, поправила неживую золотистую прядь и с грациозным усилием опустилась в кресло. «Ну, я тебя слушаю, друг мой, бывший Ждешь «Ждёшь кого-нибудь?» Беззаботно улыбнувшись, спросил Михаил Дмитриевич. «А какое это имеет значение?» Она загадочно повела плечом, давая понять, что с уходом Свирельникова Ее женская жизнь не только не увяла, а, напротив, расцвела неведомыми прежде экзотными цветами. Все-таки у нее кто-то появился. Давно пора. Не в монастырь же идти. Подумал он и даже на минуту ощутил к Тоне некоторое влечение. Но потом вспомнил, как вот здесь, в гостиной, она волочилась, уцепившись за его брючину, и с кошачьим голосом орала «Не пущу!». Влечение сразу исчезло. Осталось только неприятное любопытство. Ради кого же она так подреставрировалась? А почему ты без звонка? Да вот мимо ехал. А если бы у меня были гости. Ничего страшного. Я бы за тебя порадовался и познакомился бы заодно. Познакомишься? А где Алена? Не знаю. Звонила, что сегодня заедет. Вообще-то он собирался сразу с порога наорать на Тонию предупредить. Если не будет следить за дочерью, никаких денег больше не получит. Но судя по тому, что в гостиной появились большой плоский телевизор и дорогущий серебряный семисвечник, а в прихожей на вешалке новый плащ с шанелевой пряжкой, финансовая блокада, ее теперь не испугаешь. Но даже не это главное. Раньше, приходя сюда, Михаил Дмитриевич чувствовал, вопреки всему он остается еще неотъемлемой частью Тониной жизни. И если ему влетит в голову сумасшедшая мысль вернуться, она его примет и простит, хотя бы потому, что хорошего у них было все таки больше, чем плохого. А сегодня, впервые за время, прошедшее после разрыва, перед ним сидела женщина, которая уже никогда не примет и не простит. Нет, не из-за жестокости обиды, а просто из-за того, что он перестал быть неотъемлемой частью ее жизни. Этой частью стал теперь кто-то другой. Да. Как любил говорить замполита Гариков, женщина-человек бессознательный, за оргазм родину продаст. Свирельников вздохнул. «У тебя неприятности?» С чуть насмешливой участливостью спросила Тоня. «Есть немного. Зато у тебя, вижу, все хорошо. Зарплату повысили?» Он кивнул на телевизор. «А, это...» «Нет, наоборот. По-моему, издательство скоро совсем прогорит. Такую чепуху выпускаем, стыдно редактировать». «Что редактируешь?» «Детектив. Что же еще? «Кто написал?» «Некто Копнов. фыркнула Тоня. «С двумя «ф» на конце». «Это фамилия такая?» «Нет, псевдоним». С отвращением объяснила она. «Не слышал». «И не услышишь. Жуть! Читать невозможно. Боже!» Куда девали старые добрые графоманы? Им подчеркнешь в одном предложении два «которых». Они краснеют, извиняются. Интеллигентные, деликатные. Ты не представляешь, с кем приходится работать. трогладиты Даже твой синякин по сравнению с ними гений. Он, кстати, недавно золотой ут получил. Слышал? Нет, а за что? Да все за то же. Мы ему собрание сочинений выпускаем. Сочувствую. Сверельников с облегчением сообразил, что его преемник явно не из литераторов. «А правда, что теперь под одной фамилией сразу несколько человек пишут?» «Или?» «Эту групповуху редактировать вообще кошмар. В сюжете концы с концами не сходятся. Персонажи все время куда-то деваются. А главный герой на одной странице Вася, на другой Петя, а на третьей вообще не Никифор». «Да ладно!» Засмеялся он, подумав с веселым сожалением о том, что вот этой тонкиной ехидности ему будет не хватать в новой счастливой жизни. «А про что детектив?» «Как обычно. Муж заказал неверную жену, а киллер в нее влюбился. Подожди. Про это даже кино есть. С этим... Как его? Ну, американец с желваками и проседью. Сейчас вспомню. Не надо. Они все с желваками и все с проседью. Нечего из-за них напрягаться».